Путь духовного самосовершенствования и проблемы семейных отношений. Родство кровное и духовное. 28 мая 37. Согласно, что слова Христа: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и так далее, звучат жестоко. Не следует ли эту фразеологию отнести насчет записывавших или? может быть, переводчиков, но, тем не менее, внутренний смысл их ясен. Если человек будет больше служить домашним своим, нежели духу и учению блага, то кому какая польза получится от того? В учении живой этики указано о родстве кровном и родстве духовном. Назовите «когда и где приносящий свет» в любую область, был принят своими домашними или современниками. В жизни разве не самые близкие чаще всего не понимают и умоляют нас? По своей телесной и кровной близости они накладывают на нас какие-то свои права. Люди не хотят понять, что поверх всякого родства земного есть родство духовное. И благо, когда оба родства духовное и кровное сочетаются здесь, Но это явление редчайшее. В одной семье нередко собираются духи с совершенно различными прошлыми накоплениями.